10 Поначалу, однако, казалось, что ночь пройдёт нормально, несмотря на жару. Джон Кофи, как обычно, полностью ушёл в себя. Дикий Билл для разнообразия прикидывался с мирным Биллом, а Долокруа пребывал не в таком уж плохом настроении, учитывая, что до встречи со старой замыкалкой ему оставалось чуть больше 24 часов. Он, конечно, понимал, что должно произойти, по крайней мере, на уровне основных рефлексов. Заказал соус чили для своей последней трапезы и попросил меня дать поварам особые инструкции. «Скажите им, пусть польют соусом ещё горячие сосиски, и перчики пусть пьют действительно острые, зелёные, а не перезревшие. От такого соуса у меня, конечно, будет запор». «Но не думаю, что на этот раз меня должно это волновать, так?» Большинство из них начинает волновать другое. Перспективы, открывающиеся перед бессмертной душой. Но Делакруа быстренько оборвал мои рассуждения на духовные темы. «Если этот шустер устроил вождя, — заявил Делл, — он сойдёт и для него». А вот что действительно заботило Делла, вы, наверное, об этом догадались сами, так это будущее мистера Джинглиса, отчёт которого начинался после кончины Делла Круа. Я привык проводить с осуждёнными последнюю перед прогулкой по зелёной миле ночь, но впервые я провёл её, обсуждая мышиную судьбу». Дел рассматривал вариант за вариантом, терпеливо отыскивая наилучший. Рассуждал он вслух и одновременно раз за разом бросал раскрашенную катушку в стену. И всегда. Мистер Джинглис бросался за катушкой, чтобы прикатить её к ноге Делы Круа. Наконец, это мельтешение начало действовать мне на нервы. Удар катушки о каменную стену, потом клацанье мышиных коготков по полу. Любопытный трюк, но за 90 минут может надоесть и не такое. А мистер Джинглис не знал устали. Подкреплялся водой из блюдечкой, что стояло для этой цели на полу, грыз розовый леденец и вновь бросался за катушкой. Несколько раз я порывался сказать Делакруа, что мышонку пора отдохнуть, но напоминал себе, что после завтрашней ночи все игры для Делакруа закончатся. Однако повторяющиеся удары и клацанье достали таки меня. Я уже открыл было рот, но тут что-то заставило меня оглянуться, посмотреть на камеру напротив. Джон Коффи стоял у решётки и мотал головой. Направо, налево, вновь на середину. Словно он прочитал мои мысли и советовал ещё раз хорошенько всё обдумать. «Я предложил отвезти мышонка к незамужней тётушке, которая присылала Делакруа леденцы. Отвезти вместе с раскрашенной катушкой и даже с домиком. Со стариком два зуба, который мог потребовать коробку из-под сигар назад, мы бы договорились». «Нет», — после раздумья ответил Делакруа, — За это время катушка пять раз слетала к стене, а мистер Джинглис, клацая коготками по полу, прикатывал её обратно. «Не пойдёт. Тётя Эрмина слишком стара, она не поймёт, чего хочется мистеру Джинглису. А если мистер Джинглис её переживёт, что с ним тогда будет? Нет-нет, с тётей Эрминой ничего не выйдет». «А что, если присматривать за ним будет кто-то из надзирателей?» «Нашёлся я. Мы сможем держать его в блоке Е». «Нет», — тут же последовал ответ, — «премного вам благодарен, но нет». Мистер Джинглис жаждал обрести свободу. Он, Эдуард де это знает, потому что мистер Джинглис, ну, вы уже об этом догадались, шепнул ему пару слов на сей предмет. «Хорошо», — вздохнул я, — «один из нас возьмёт его к себе домой. Может, Дин, у него маленький сын, который только обрадуется ручному зверьку». Делакруа аж побелел от ужаса. «Отдать мышонка-гения в лапы ребёнка? Да разве сможет ребёнок держать его в форме, учить новым трюкам? А если он потеряет интерес к мышонку и несколько дней не будет его кормить, просто забудет о его существовании?» И Делакруа, который сжёг шестерых, чтобы замести следы своего преступления, задрожал от негодования. «Разве можно допустить подобное издевательство над животным?» «Ну, «Ладно», — вздохнул я, — «возьму мышонка к себе». «Помните, обещаем что угодно. В их последние сорок восемь часов обещай что угодно». «И как насчёт этого?» «Нет, сербо сетчкомп», — с грустью ответил дел Бросил катушку. Удар, клацанье, катушка вернулась к ноге Делакруа. «Премного вам благодарен. Мерси боку. Но вы живёте в лесу, а мистер Джинглес, он боится жить дон ла форе». «В лесу, французский». «Мне это известно, потому что...» «Но я могу догадаться, откуда тебе это известно, Дэл», — оборвал его я. Делакруа, улыбаясь, кивнул. «Но мы что-нибудь придумаем. Можете не сомневаться?» Он бросил катушку, мистер Джинглис поспешил за ней, мне удалось промолчать и на этот раз. Положение спас Зверюга. Всё это время он сидел за столом, наблюдая, как Дин и Гарри играют в криббидж. Там же подпирал стену и Перси. Зверюга попытался завести с ним разговор, но получал в ответ одни междометия. Поэтому он прогулялся по коридору до камеры Делакруа, перед которой я сидел на стуле. Остановился, скрестив руки на груди, и прислушался к нашей беседе. «А как насчёт Маусвилла?» — нарушил он тишину, установившуюся после того, как Делакруа отверг мой населённый привидениями домик в лесу. Спросил как бы между прочим. «Маусвилла?» — Делакруа мгновенно заинтересовался. «А что это за Маусвилл?» «Аттракцион для туристов во Флориде», — ответил зверюга. «Кажется, в Таллахассе». «Я не ошибаюсь, Пол. В Таллахассе?» «Столица штата Флорида». «Да», — без малейшей запинки подтвердил я, возблагодарив Господа за то, что у нас есть Брут Хоуэлл. «В Таллахассе, через дорогу от собачьего университета». У зверюги дернулся рот. Я думал, что он сейчас расхохочется, но нет, сдержался и кивнул. Потом я вроде бы слышал о собачьих университетах. На этот раз Делл не бросил катушку, хотя мистер Джинглис стоял на изготовку у его шлепанцы с нетерпением, ожидая старта. Француз посмотрел на зверюгу, на меня, вновь на зверюгу. — И что они делают в Маусвилле? «А как ты думаешь, они возьмут мистера Джинглиса?» Зверюга обратился ко мне, намеренно игнорируя вопрос Делла. «Есть у него способности, Пол?» Я вроде бы задумался. «Знаешь, чем больше я об этом думаю, тем больше убеждаюсь, что идея просто блестящая». Уголком глаза я заметил, что Перси двинулся по зелёной миле, огибая камеру Уэртона по широкой дуге. Остановился у пустой камеры и прислушался к нашему разговору, привалившись плечом к решётке с пренебрежительной улыбкой на губах. «А что это за маус-вилл?» — не унимался Делакруа. Зверюга крепко подцепил его на крючок. «Но я же тебе сказал, аттракцион для туристов. Мышиный город, сотни мышей. Так, Пол?» «Ну, вроде бы их уже сто пятьдесят», — поправил его я пользуется бешеным успехом. Насколько я понимаю, они хотят открыть такой же в Калифорнии. Собираются назвать его «Западный Маусвилл». «Процветающий бизнес. Дрессированные мыши, живущие в городе словно люди». «Ловко придумано». Делл застыл с катушкой в руке, не отрывая от нас глаз. О своей судьбе он напрочь забыл. «Но они берут только самых умных мышей», — предупредил зверюга. Тех, что умеют показывать трюки. И не берут белых, потому что их держат в домах. «Ну, конечно! Кому нужны домашние мыши?» Яростно воскликнул Делла Круа. «Я ненавижу этих белых мышей!» «У них там такой шатёр, куда можно войти!» Зверюга импровизировал на ходу. «Да-да, как цирк! Чтобы войти туда, надо заплатить!» «О, ты как думал! Разумеется, надо заплатить!» Десять центов со взрослого, два — с ребёнка. А в шатре целый город из бакелитовых коробок и рулонов туалетной бумаги, обнесённой стеной из плексигласа. Поэтому зрители видят, что происходит внутри». «Да! Да!» Долокруа находил себе место от радости. Он повернулся ко мне. «А что такое плексиглас?» «Ну, специальное, не бьющееся стекло». «М-м, да, конечно!» «Конечно, не бьющаяся...» Он протянул руку с катушкой к зверюге, как бы призывая того продолжать. Мистер Джинглис привстал на задних лапках, его чёрные глаза-бусинки не отрывались от раскрашенной катушки. Зрелище они представляли призабавное. Перси подошёл поближе, словно хотел получше их разглядеть. Я заметил, как мурится на него Джон Коффи, но разыгравшаяся фантазия зверюги слишком захватила меня, чтобы я смог обратить на это должное внимание. Всё-таки не очень легко напрочь отвлечь приговорённого к смерти от мыслей о скорой казни. Так что выдумка зверюги не могла не вызвать у меня восхищение Конечно, им нравится весь город, но дети больше всего любят мышиный цирк, где мыши качаются на трапециях, перекатывают бочонки, складывают монеты... «Да, это и нужно! Лучшего места для мистера Джинглеса не найти!» Глаза Делакруа сверкали, щеки раскраснелись. Будь моя воля, я бы произвел зверюгу в святы «Ты все-таки попадешь в цирк, мистер Джинглес! Будешь жить в мышином городе во Флориде с плексигласовыми стенами! Ура!» Катушку он бросил слишком сильно. В стену она ударилась низко, отскочила и выкатилась между прутьев решётки на зелёную милю. Мистер Джинглис бросился за ней, и Перси своего шанса не упустил. «Нет!» — взревел зверюга, но Перси его словно и не слышал. Как только мистер Джинглис добрался до катушки, она полностью приковала к себе его внимание, и он начисто забыл про давнего врага. И тут Перси опустил на мышонка тяжёлую подошву. Отчётливо хрустнул ломающийся позвоночник мистера Джинглиса. Кровь хлынула из его рта. Маленькие чёрные глазки вылезли из орбит с застывшим в них выражением агонии. Совсем как у человека. Делакруа заголосил от ужаса и боли. Бросился на пол, протягивая руки к мышонку, вновь и вновь повторяя его имя. Перси, улыбаясь, повернулся к Делакруа, к нам троим. «Вот и вся Я знал, что доберусь до него. Рано или поздно. Как говорится, вопрос времени». Он повернулся и, не торопясь, зашагал по зелёной миле. Мистер Джинглис остался лежать на линолеуме в луже собственной крови.